Глава 435. -я. Возвращаются будто ласточки. Подавляя беспокойство в своем сердце, Саниму отвел взгляд от тела бабушки сы. Вскоре он увидел мясника, стоящего на небесной звезде с ножом в руке. Его тело было высоким и крепким. Два ножа скрестились в воздухе, но он тоже не двигался. Затем юноша заметил отшельника от сына. Раньше он использовал в бою кнут из конского волоса. Ну и сейчас оружие лежало сбоку, возле его локти. Старик сидел в позе лотоса, также возвышаясь над звездой. После этого Цанему посмотрел на немого, стоящего на огненной звезде великих всеобъемлющих небесных звезд, Его сердце сдрожало, и он едва удержался, чтобы его не стошнило кровью. С трудом повернув голову, он, наконец, обнаружил имперского наставника. Мужчина сидел на котле землетрясения, под которым съела еще одна из великих всеобъемлющих небесных звезд. Продолжая осматриваться, Цаньму заметил бессмертных крысу, лесу и остальных, а одноногий вытащил целителя, из ран которого до сих пор шла кровь на одну из звезд. Слепой опустил голову, опершись на свою бамбуковую трость. Под его ногами тоже находилась звезда. Старый Маа принял облик Будды, немой до сих пор держал в руке кисть, а королева И, свой нож-крыло... Между тем, рок на голове короля Куни все еще находился на месте. Все они находились внутри великих всеобъемлющих небесных звезд, созданных бабушкой Сы. Под каждым мастером сияла звезда. «Где сестра Цзин? Почему она не здесь?» Циньмо нервно оглядывался, не в силах обнаружить Янь Цзин Цзин. Даже кораблю Солнца казалось не под силу остановить богов высших небес. Внезапно возле них пронесся луч света, и Циньмо увидел солнце вдали, Она наполовину почернила, из-за чего стала заметным, лишь обернувшись к отряду яркой стороной. Корабль Солнца был чрезвычайно огромным, поэтому даже когда его корпус находился за горными вершинами, в небе был заметен свет его Солнца. Тем не менее судно не подавало следов жизни, его аура исчезла. Сердце с него замерло, в этот миг раздался голос Р: «Молодой мастер, я не могу найти бессмертного Желтого эту синфона Собравшись с мыслями, Цанему продолжил озираться, пронзая округу божественными лучами своих глаз. За спиной бабушки сы он увидел бога, чьи пальцы были сложены в форме меча и указывали в его затылок. Но этот бог тоже замер на месте, совершенно не двигаясь. Затем Цаниму увидел цветочную владыку из высших небес. Из-под ног женщины цвели цветы, закрывая собой небо, будто росли в воздухе. Она висела вверх ногами, держась за одну из ветвей, В готовности атаковать силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд. Впрочем, замерев на месте, она тоже не двигалась. После этого в небе над кораблем Солнца Ценьму заметил третьего бога. Тот протянул когти, атакуя кого-то на борту, однако он тоже не мог пошевелиться. Всматриваясь вдаль, Ценьму увидел остальных богов высших небес. Приняв различные ползы, они выглядели, будто находились в разгаре ожесточенной битвы, но ни один из них не двигался. Они мертвы? Ценему пытался успокоиться, но это оказалось не так-то просто. Увиденное оказалось слишком странным. Все вокруг неподвижно замерли, будто время в этом месте остановилось. Но если это и вправду так, почему это никак не влияло на них? Ваше величество, они до сих пор живы. Внезапно проговорил божественный король драконов Наводнения. Я все еще чувствую хауры, их, их дыхание слабое, и растянутое, но только некоторые уже не дышат. Что странно. Их исконные духи не в телах, их будто вытащили наружу. Юноша опешил. Их исконные духи кто-то вытащил? Божественный король драконов наводнение продолжил. В этих телах нет исконных духов, судя по положению бабушки сы имперского наставника, они используют какое-то построение исконного духа. Как только их божественное искусство подействовали, исконные духи остальных вылетели наружу. Судя по этому, думаю, что их ранения оказались настолько стильными, что они решили продолжить сражение, используя только Исконные Духи. Санемо облегченно вздохнул, его сердце расслабилось. Они не мертвы, а просто сражаются в виде Исконных Духов. Божественный король драконов наводнения, ты хорошо в этом разбираешься. Не знаешь, куда отправились их Исконные Духи? Скорость Исконного Духа невероятно высока. Она может преодолеть десятки тысяч километров мгновения ока, двигаясь в безграничной пустоте. Так что они уже далеко от этого места — и я понятия не имею, куда они могли отправиться». Саниму был в шоке от услышанного, и в следующий миг он неуверенно спросил. «Кто из них уже не дышит?» Сапфирвый дракон указал на одноногого, целителя, глухого, короля куни и бессмертную крысу. На сердце за становилось все тяжелее и тяжелее. «Кроме того, у некоторых богов высших небес тоже оборвалось дыхание, и их исконные духи, должно быть, проиграли битву!» Тихо проговорил дракон. С мрачным лицом Цанему отправился к кораблю Солнца. На его борту все тоже замерли. Судя по всему, после того, как бабушка Сы с остальными исполнила построение, исконные духи всех вокруг покинули тела, независимо от того, был это бог или обычный смертный. «Молодой мастер!» Увидев лицо Цанему, на душе Хулин Эр стало тревожно. «Молодой мастер! Они... Они не умрут!» Цанему на мгновение закрыл глаза. «Божественный король драконов наводнения...» «Дай мне свою силу!» «Я использую способности Бога, чтобы исполнить проводника душ. Пока их души не погасли, я могу их вернуть!» Божественный король драконов наводнения на мгновение заколебался, после чего ответил. «Молодой мастер, твое физическое тело не сможет совладать с моей магической силой. Я отличаюсь от драконов наводнения. Я Бог, а они нет! Твое божественное сокровище божественного моста может контролировать их мощь, но если дам тебе свою, оно взорвётся!» «Ведь твой мост и так разрушен!» «Я сказал тебе дай, значит дай!» Уверенно проговорил Саньмоу. Божественный король драконов наводнения оказался беспомощным, ему осталось лишь послушаться и положить тела старых жула и мастер Дау на землю. «Ваше Величество, я превращусь в божественного дракона и обопроюсь на твоих ребят, чтобы он выдержал нагрузку. Тем не менее, не в силах защитить твои божественные сокровища. Если Ваше Величество не сможет выдержать давление, просто скажи!» «И я остановлю поток силы!» Вперед! Форма божественного короля драконов наводнения резко изменилась. Бог превратился в метрового сапфира синего дракона наводнения, который быстро прицепился к спине юноши. Монстр начал постепенно исчезать, заменяясь синим рисунком на его коже, напоминая татуировку. Цуньмо исполнил секреты драконьего контроля, мгновенно заполучая силу драконов наводнения. Внутри его тела раздались взрывы, с которыми проснулись божественные сокровища Семи звезд, Небожители, Жизни и Смерти и Божественного Моста. Магическая сила драконов наводнения была невероятно плотной, до краев наполняя его божественный мост. В следующий миг он направил силу Божественного Короля Драконов Наводнения, и в тот же момент мощь зверя пронеслась по Божественному Мосту, направляясь прямо к райским небесам. Исконный Дух Циньмо наполнился силой и перешел по Божественному Мосту на другой берег, Поток мощи дракона поднял его неся к небесным дворцам. Тем не менее, силы божественного короля драконов наводнения не хватило, чтобы доставить его к райским небесам. Исконный дух был вынужден остановиться у южных райских ворот, которые находились в самом начале области. Божественный мост вашего величества не разрушен! Божественный король драконов наводнения был крайне шокирован, но в этот миг Саньмо активировал несравнимо яростную силу, и с его уст летел древний язык, И исполняя проводника души. Это было заклятие секта Девяти призраков, которые в империи вечного мира не считали выдающимся божественным искусством, но в то же время сумевшим однажды погрузить часть страны в хаос. Когда Ацинимов впервые пришел в имперский колледж, чтобы изучать техники и божественные искусства, его внимание не упало на навыки, владеющие большой силой. И вместо этого он нашел проводника души и перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны почувствовав, что их необычные способности способны предоставить безграничные возможности. Перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны были заклятием, которое пронёс в империю вечного мира король дьяволов Дутяне, надеясь обмануть людей этого мира и заполучить их землю. Проводник души тоже не брал свой начало в секте девяти призраков. Его способности выходили далеко за пределы возможностей секты, к тому же он, казалось, имел какую-то связь с Юду что, собственно, заставило Циньму однажды предположить, что именно оттуда он и произошел. Проводник Души был заклятием, принадлежащим к категории Души из Юду. Проблема была в том, что его владение языком юда оставляло желать лучшего, поэтому он все еще не мог использовать заклятие в полную силу. Впрочем, в его руках сила Проводника Души уже давно превзошла то, что однажды продемонстрировала Секта Девяти Призраков. «Врата Небесной Воли! Откройтесь!» — воскликнул Циньму и за его спиной открылась ужасающая дверь. Его магическая сила была невероятно высокой, поэтому врата Небесной Воли тоже оказались неестественно высокими и массивными. Их две дверцы высотой в несколько сотен метров распахнулись, открывая во тьме за собой мир Юду. Из него немедленно потекла дьявольская Отцы, распространяясь по великим руинам Сауры, от которой даже сердца богов застывали в страхе. Практики божественных искусств секты Девяти Призраков не могли создавать врата Небесной Воли, Они лишь заимствовали силу Проводника Души, который связывал их со входом в мир Юду. Однако ценимом Мок, врата, созданные им, были подлинными. После того, как врата открылись, мгновенно вспыхнула сила Проводника Души, и в мир Юду понесся поток рун, излучающий едва заметный свет. Они освещали свою траекторию во тьме, напоминая летающий мост, протянувшийся в глубину другого мира. Спустя мгновение скалистые горы по ту сторону ворот сдрожали, Переворачиваясь под давлением скелетов, рвущихся на свободу, танцуя и размахивая руками от радости, в империи вечного мира и великих руинах начала дрожать земля. Всевозможные трупы и скелеты вырывались наружу, их рты открывались и закрывались, но не могли издать ни малейшего звука. Санему нахмурился, он призывал Юду все больше и больше душ. Несмотря на то, что они принадлежали всевозможным формам жизни, погибшим неподалеку. он так и не смог призвать целителя, одноногого и остальных. Они не в юду! Кто бы вас ни забрал, я вас найду! Сжав зубы, ценьму, яростно взревел. Врата рта небесной воли неожиданно расширились, а сила проводника души увеличилась. Дедушка целитель, тащи свою душу сюда! Фэн прямо перед нами. В мире живых мертвецов птицеголовый мутант вел группу людей вперед, говоря с целителем одноногим и глухим. Ваш старый друг ждет на мосту беспомощности! Старый друг? Целитель растерялся. «Что еще за старый друг?» Птичий бог улыбнулся. «О, знаешь, когда будешь на месте!» Когда они подошли к мосту беспомощности, целители одноногие остальные были ошеломлены, увидев стоящего посреди строения старейшина с целыми конечностями. «Вот мы встретились снова на мосту беспомощности!» «Вы все еще До того, как он успел договорить... Вокруг моста беспомощности закружил черный туман, формируя огромную воронку. Внутри нее раздался злостный крик: Дедушка, целитель, тащи сюда свою душу! Целитель, одноногие и остальные неожиданно ощутили, как мир вокруг начинает кружиться, утаскивая их с непреодолимой силой. Они пошли ко дну, не имея ни малейших шансов на сопротивление. Внезапно гневный крик пронесся по фэнду. Что за демон смеет шемыть в моем мире? Постепенно над горизонтом поднялось тело короля ямы, но, заглянув в глубины воронки и, увидев там лицо цениму, его ошеломило.